Сумерки. Снег навалил, Все затихает, глохнет, Пустынный тянется Вдоль переулка дом. Вот человек идет, Пырнуть его ножом, К забору прислонится И не лохнет. Потом опустится и ляжет вниз лицом. И ветерка дыхание снеговое, И вечера чуть уловимый дым Предвестники прекрасного покоя. Свободно так закружится над ним. А люди черными сбегутся муравьями из улицы дворов и станут между нами, и будут спрашивать, за что и как убил, и не поймет никто, как я его любил. 5 ноября 1921-го